Мажун заткнул полы халата за пояс, остальные последовали его примеру. Он встал на плоский камень и концом копья обследовал пространство вокруг себя. Вот следующий камень, воскликнул он. Впереди слева. А раздвинув низконависшие ветви, он сделал шаг вперёд. Но внезапно остановился. Судья Ди, следовавший за мажоном, налетел на него и упал бы в воду, если бы сыщик не подхватил его. Мажон молча показал на сломанные ветви и прошептал на ухо судье: "Эта ветвь сломана рукой человека". И сломана недавно. Взгляните, листья ещё не засохли. Кто-то прошёл здесь недалеко, как вчера, Ваша честь. Он поскользнулся на камне и пытаясь удержаться, схватился за ветвь. Судья Ди бросил взгляд на ветвь и кивнул. Этот человек Может быть, неподалёку? Приготовьтесь к нападению, тихо скомандовал он десятнику Хуну, который стоял на соседнем камне. Тот в свою очередь передал повеление Даоганю и Фану. <сосы> Уж лучше любой человек, кто бы он ни был, чем эта селизестая тварь, пробормотал Мажун. и, сжав покрепче копьё в руках, шагнул вперёд. Яма с водой была не очень велика, но много времени ушло на отыскивание скрытых под водой камней. Однако тот, кто знал дорогу, мог переправиться через яму в считанные минуты. Ощутившись снова на твёрдой земле, Мажун и судья Ди пригнулись, судья раздвинул ветки, впереди виднелась большая прогалина, окруженная со всех сторон деревьями и большими валунами, в середине которой под высоким кедром стоял круглый каменный павильон. Окна были затворены, но дверь широко распахнута. Судья Ди дождался, пока все пристовы в отряде перебрались на другой берег, после чего скомандовал: "Окружите павильон со всех сторон!" Затем он бегом устремился к павильону и взбежал на крыльцо. Две большие летучие мыши, хлопая крыльями, устремились наружу. Судья повернулся. Пристовые рассыпали сположайки и обыскивали кусты. Судья Ди покачал головой. Здесь нет никого. Пусть пристовые Их староста тем не менее тщательно обследует всё кругом, затем он вошёл в павильон. Оба сыщика последовали за ним, оказавшись внутри, Мажун отворил ставни. В тусклом зеленоватом полумраке судья Ди увидел, что павильон пуст, если не считать кабинетного столика посредине и мраморной скамьи, прислонённой к дальней стене. Всё кругом покрывал густой слой пыли и плесени. На столе стояла шкатулка, длинной и шириной в один дюйм. Судья диск лонился над ней, И стёр пыль с крышки руковом халата. Шкатулка была изготовлена из зелёного нефрита и украшена резьбой в виде облаков и драконов.